Глава 20. Первое свидание. 31 июля 1977 года. 31 июля 1977 года Стейси Москович и Роберт Веоланты отправились на своё первое свидание. Они познакомились неделю раньше в стейкхаусе неподалёку от места работы Роберта. Яркие, красивые и амбициозные Они были в самом начале своей карьеры, но их забег уже начался. Стейси была с детства одержима модой, а после окончания школы решила не поступать в колледж, а начать работать в модном бизнесе. Родители девушки не одобряли этого решения дочери. В семье Московец всё время случались скандалы из-за нежелания девушки продолжать образование. Так продолжалось ровно до тех пор, пока Стеси не удалось найти место секретаря в фирме, занимающейся продажей обуви. Спустя пару месяцев девушка уже занималась всеми поставками обуви компании в Европу и собиралась арендовать свою первую квартиру на Манхэттене. Она собиралась пополнить стройные ряды молодых и амбициозных людей, решивших покорить Манхэттен, чтобы спустя 10 лет приобрести амбициозный особняк в фешенебельном пригороде. Сейчас она жила в двухэтажном таунхаусе в Бруклине вместе со своими родителями и сестрой. Роберт Виоланте был не так амбициозен. После школы он решил какое-то время поработать в магазине мужской одежды рядом с домом. Ему нравилось работать в тихом месте неподалёку от Бруклинского моста. Целыми днями он сидел без дела, читал и смотрел дешёвые боевики в ожидании случайного клиента, которому срочно понадобился костюм на свадьбу или похороны. Роберт не понравился Стейси, но тот факт, что он продаёт одежду, показался ей забавным, и она согласилась на свидание. Застенчивый и немного замкнутый Роберт всегда нервничал перед свиданиями, поэтому весь вечер старался сделать все правильно. Он приехал за 10 минут до назначенного времени к дому девушки, познакомился с ее мамой, уверил ее в том, что все будет хорошо, и они вернутся вовремя. Взял смущенную и раздраженную Стейси под руку и повел к своей машине. Чтобы как-то разбавить благочинную атмосферу, девушка обернулась и сказала матери. Мы вернёмся утром, не жди нас. Громоздкий Buick Skylark с трудом выехал на проезжую часть, и только в этот момент Роберт немного успокоился. Через 15 минут они со Стейси уже вовсю смеялись над клиентами магазина одежды. Они поехали в модную закусочную, а затем отправились в кинотеатр. Фильм им не понравился, но расставаться друг с другом не хотелось. В последнее время они оба так были заняты зарабатыванием денег, что совсем забыли, как прекрасно просто развлекаться. Со всей этой истерией по поводу убийцы с 44-м калибром, все посиделки с друзьями превратились в обсуждение новостных выпусков. А после беспорядков 13 июля все ночные клубы, кажется, перестали работать. Может, поедем в клуб, проверим, остались ли они ещё? предложил Роберт. Девушка с готовностью согласилась. Никто из её подруг не хотел в последнее время ходить по дискотекам, а Стаси скучала по шумным вечеринкам. Оказалось, что не только подруги девушки не хотели ходить по клубам. Популярный клуб Жасмин выглядел плачевно. У входа маячило несколько человек, и примерно столько же танцевало под популярную музыку. Зажигательная диско в почти пустом зале звучала душераздирающе. От такого веселья в кавычках хотелось убежать. Они выпили по паре коктейлей и решили уже возвращаться домой. Оказавшись в машине, они тут же начали смеяться над посетителями клуба, которые упорно веселились на танцполе, не замечая того, как грустно это выглядит со стороны. Когда Бьюи преодолел Бруклинский мост, они поняли, что ещё не готовы попрощаться. Прогуляемся по набережной, предложила девушка, хитро улыбаясь. Они вышли из машины и отправились гулять по Бат-Бич, разглядывая тысячи огней Манхэттена. Возле Бруклинского моста они начали целоваться. В тот момент они вполне могли бы сойти за героев любого второсортного мюзикла на Бродвее. Тут мимо прошла женщина с маленькой собачкой на поводке, и молодые люди перепугались. Сейчас в тишине, какая наступает в 3 часа ночи, каждый шорох казался чем-то зловещим. Изредка по мосту проезжала какая-то машина. То и дело кто-то включал на полную громкость телевизор, по которому в это время можно было увидеть только низкопробные полицейские сериалы. Иногда можно было видеть тень человека, который зачем-то в это время решил пройтись по самому знаменитому мосту города. Наверное, в обычное время всё это казалось умиротворяющими звуками города, но сейчас всё это выглядело зловещим. Следы недавних беспорядков всё ещё были заметны. Кое-где виднелись разбитые витрины на первых этажах домов. На лавочках были проклятия в адрес полицейских, а на углу стояла сгоревшая машина, которую по непонятной причине владельцы бросили здесь умирать. Стейси и Роберт не могли отделаться от воспоминаний о недавно просмотренных новостных выпусках, но не хотели показывать вида, что им не по себе. Оказавшись в машине, они наконец почувствовали себя в безопасности и смогли насладиться красотой вечера. В лобовом стекле отражался самый растеряжированный вид Нью-Йорка. Бруклинский мост на фоне огней большого города. Мост, ведущий к успеху, олицетворяющий американскую мечту. дающий каждому возможность пройтись по пути к успеху и блеску тысяч огней. После того, как их напугала очередная проезжающая мимо машина, они всё же решили найти более укромное место и заехали внутрь парка Bat Beach. Парковка была забита машинами, поэтому пришлось проехать дальше по дороге. На пустыре с красивым видом на мост место было занято Там стояла машина, в которой уже сосавалась какая-то парочка. Вдалеке виднелось место ровно под фонарём. Это был чуть ли не единственный работающий фонарь в парке, и не заметить его было сложно. Вид тут открывался на настоящие через дорогу трёхэтажные дома, но здесь было намного уютнее. Из горящих окон дома напротив слышались приглушённые звуки стрельбы. Вдалеке шла женщина с собачкой на поводке. Тёплый жёлтый свет фонаря успокаивал, хотя Роберт немного переживал за огромный штраф, который ему сейчас мог выписать полицейский. Но никаких патрулей здесь вроде бы не было. Извилистые дорожки парка были обрамлены густыми кустами и деревьями. Ночью парк из закрывались, но это никто никогда не контролировал. Здесь, в парке Батбич, Ежедневно парковались машины с влюблёнными парами, которые хотели провести остаток вечера наедине друг с другом. Бродяги приходили сюда ночевать на лавочках с дорогим видом на город, а владельцы собак в любое время ночи выгуливали своих питомцев. Лабиринт парковых дорожек создавал прекрасную иллюзию уединения и тишины. Роберт и Стейси не заметили того, Как к ним подошёл невозрачный мужчина и нагнулся к окну пассажирского сиденья, как будто хотел с кем-то переговорить или продать какую-то мелочь. Роберт не успел испугаться лица незнакомца в стекле, как приглушённые звуки стрельбы в телевизоре превратились в оглушительный грохот канонады. Тысячи осколков посыпались на них со стеси. Один взрыв, второй, третий. Роберт заметил, что девушка откинулась на спинку сиденья и оцепенела, а по шее девушки потекла кровь. Он начал трясти её, но в этот момент мир вокруг него померк. Казалось, что кто-то просто выключил фонарь над их головой. Роберт беспомощно метался по салону машины, пытаясь нащупать ручку двери. Вдалеке слышался какой-то шум. В окнах дома напротив начал включаться свет. Но Роберт его уже не видел. Человек, смотревший боевики той ночью, тут же побежал на звуки стрельбы из окна. Сработала профессиональная привычка. Офицер полиции Ричард Шихан вбежал в парк в тот момент, когда Роберт Виоланте уже смог открыть дверь машины и вывалиться наружу. Сейчас он стоял на коленях и беспомощно вертел головой, не понимая, что происходит. Шихан, видевший за свою карьеру полицейского уже многое, был в ужасе от увиденного. Вся одежда Роберта была буквально пропитана потёками крови, стекающей с его лица. Глаза парня были сейчас буквально залиты кровью. Роберт продолжал беспомощно махать руками и говорить: "Помогите!" Когда Шихан положил ему руку на плечо и, скрепя сердце, пообещал, что всё теперь будет хорошо. Офицер Джон Фалотико первым приехал на место преступления. Он служил в убойном отделе этого района Бруклина, и его вызвали в парк буквально из дома. К тому моменту Роберта и Стеиси уже отвезли в больницу, но диспетчер участка успел предупредить, что они вряд ли в ближайшее время смогут дать какие-то показания, да и вообще вряд ли смогут что-то ещё сказать. Переговорив с Ричардом Шиханом, всё ещё зевающий Фалотика пошёл по парку осматривать окрестности. В этот момент он услышал звук заводящейся машины. Буквально в последнюю минуту ему удалось остановить машину, внутри которой оказалась перепуганная парочка. Я не виноват, я видел убийцу, тут же начала оправдываться девятнадцатилетний Томи Зайно. Он был совсем близко, буквально в паре футов от нас, но я только мельком видел лицо, потому что фонари там почти не работают. Он подошёл к машине, как будто это были его знакомые. Страшно даже подумать, что бы случилось, обратив он внимание на мою машину. Томми Зейно. Оказалось, что Томми видел, как какой-то парень подошёл к машине, после чего раздались выстрелы. Томи поклялся приехать в участок по первому требованию, поэтому Фалотико разрешил ему уехать из парка после того, как переписал все данные молодых людей. Когда он с этим закончил, в парк въехало несколько полицейских машин. Отряд по поимке сына Сэма с громким названием Омега прибыл сюда спустя час после стрельбы. Никто не мог предположить, что выстрелы прозвучат в Бруклине в 3 часа ночи. Раньше стрельба случалась ночью, но всякий раз убийца выбирал всё более раннее время для нападения. Да и зона нападений была ограничена Квинсом и Бронксом. Никто не мог предположить, что убийца перекинется на Бруклин. Ричард Шихан наблюдал какое-то время за суетой, которая началась с приездом знаменитой Омеги, а потом подошёл к одному из полицейских и молча вложил ему в руку гильзу от пули 44-го калибра. Всем вокруг, включая полицейских, не занятых поимкой сына Сема, казалось, что полиция ни черта не может. Как они могут защищать целый город, если они не могут поймать одного человека, который просто ходит и расстреливает людей? Подобные разговоры велись повсюду. Казалось, что с каждой минутой напряжение и агрессия в городе возрастают. Патрульные бригады постоянно ловили подозрительных людей, которых часто избивали прямо на месте. У каждого был свой сын Сэма, которому хотелось устроить суд Линча. Джону Фолотика было неприятно наблюдать за тем, как на его территории орудуют другие полицейские. Он почувствовал, что не нужен здесь, а это чувство он не выносил. Мужчина посмотрел какое-то время на офицера, который сейчас чересчур уверенно раздавал всем приказы и отправился к выходу из парка. Он не умел ловить серийных убийц, но вот то, как искать человека, устроившего стрельбу в парке, ему было известно. Офицер достал стопку с повестками, бланк учёта и ручку. Джом Фалотика заполнял повестку в полицейский участок, переписывал номер автомобиля и номер места на парковке. Потом отрывал листок с повесткой и приклеивал на лобовое стекло машины. И так примерно 138 раз. Он обошёл все машины на парковке возле парка, парковки возле дома, все машины припаркованные возле моста. Зашёл в магазин на углу и опросил продавца, после чего прошёлся по набережной и по ряду соседних улиц, на одной из которых жил офицер Шихом, и поговорил со всеми встретившимися на пути людьми. Все это заняло часа полтора. «Вы уже успели с кем-то поговорить? Нам нужны эти данные для ускорения процесса». Нетерпящим возражений тоном сказал офицер Джо Коффи, руководящий оперативной группой Омега в отсутствии руководителя группы Джозефа Боррелли. «С кем-то поговорить успел. А что за регламент, по которому я должен перед вами отчитываться? Напомните, я что-то забыл». Сдержанно ответил Джон Фолотико. «Не понял», — напрягся Джо Коффи. «Не понимаю, по какой причине вы решили, что это сын Сэма, но напоминаю, что по регламенту дело в ваш отдел переходит после того, как было проведено первичное расследование, которое провожу я. Хочу напомнить, что раскрываемость у меня в отделе выше, чем в вашей спецгруппе. У вас есть основания считать, что я плохо выполняю свою работу?» Едва сдерживая раздражение, произнес Джон Фолотико. Джо Коффи смотрел сейчас на него тяжелым, немигающим взглядом. Он не ожидал такого и не знал, как должен реагировать. В ста процентах случаев полицейские из участков были рады, что их избавили от необходимости расследовать заведомо провальное дело. — У тебя две недели, потом дело переходит к нам, — сказал он и бросил блокнот для записи в салон служебной машины. Джон Фолотика не ожидал такого. Он предполагал, что они сейчас поссорятся, а потом он с чувством собственного превосходства и небольшой долей презриливости бросит им листок с переписанными номерами машин. Того, что ему оставит дело, он не ожидал. Офицер кивнул, попрощался с Коффи и поехал в участок. У него было всего 2 недели на то, чтобы доказать, что его работа что-то значит. Это звучало как вызов, но на самом деле Я не имел ни малейшего представления о том, что буду делать дальше. Единственной надеждой был свидетель, которого я нашел на месте преступления. Джон Фалотика Крис Пальма из Кооп-Сирии спрятался у своего приятеля, опасаясь, что за ним придут активисты, желая наказать за очередную стрельбу. Проблема состояла в том, что друг Криса должен был большую сумму одному из активистов, И хотел списать свой долг, рассказав о том, где скрывается Крис. Дэвид Берковиц каждый день приходил на работу в почтовое отделение и часами сортировал корреспонденцию. В отделении все обсуждали только недавнюю стрельбу и массовые протесты, назначенные на 10 августа. Люди собирались выйти на улицы, чтобы призвать полицию к ответу. В памяти ещё были свежие воспоминания о тотальном блэкауте 13 июля, но сейчас они вспоминались больше с ностальгией, чем с ужасом. Все смеялись над тем, что не выходили в те дни на улицы и не ходили по магазинам. Кое-кто всерьёз наме rivalся вечером 10 августа исправить положение. Дэвид Берковиц решил, что это отличный повод громко заявить о себе. Он приготовил несколько бутылок с зажигательной смесью и съездил в ломбард, чтобы купить несколько коробок с патронами для ружья и револьвера. Он уже представлял, как достанет револьвер посреди бушующей толпы, чтобы защитить общество от угрозы массовых беспорядков. Психиатрическая больница округа Кингс, 1978 год. Дэвид Абрахамсон увидел журналиста Джимми Брэслена у дверей психиатрической лечебницы и автоматически кивнул ему, как обычно делают со знакомыми людьми. В последние несколько недель лицо Брэслена буквально не сходило с экранов телевизора. Корреспондент криминальной хроники на каждом ток-шоу давал экспертную оценку действиям Дэвида Берковица. Мнение ни одного психиатра не волновало так сильно, как оценка Брэслена. Вิจ именно ему убийца написал своё открытое письмо, а потом ещё и предложил приехать в больницу, чтобы поговорить. Постепенно всем стало казаться, что между журналистом и Дэвидом возникла какая-то мистическая связь, которая позволила Бреслину проникнуть в глубины подсознания монстра. Это всеобщее заблуждение только усугубилось, когда журналист стал регулярно приходить на свидания с Берковицем, чтобы записать серию интервью с убийцей. Ты помнишь, что на днях должен сдать своё заключение. Поинтересовался кто-то из коллег у психиатра. Психиатр кивнул, даже не заметив, кто ему об этом напоминает. Консилиумы врачей, которые устраивались для каждого случая судебной психиатрической экспертизы, превратились в недавнего времени в настоящий кружок дебатов. Большинство специалистов настаивало на психической болезни Берковица, которая лишила его возможности рационально мыслить. Каждый из врачей на таких собраниях приводил свои доводы, иллюстрировавшие признаки болезни. Абрахамсон заметил, как сильно разнятся мнения врачей о пациенте. Большинство соглашались с тем, что Бёркович страдал от психического заболевания. В этом они были единогласны. А вот дальше начиналось самое интересное. Описания личностных качеств и поведения пациента настолько различались, что казалось, они говорят о совершенно разных людях. Каким-то магическим образом Дэвид умудрялся оправдать ожидания каждого врача. Те, кто на первом сеансе щёл Дэвида забитым шизофреником, который никогда и никому не был нужен, оставались при своём мнении до конца. Врач, считавший, что Беркович страдает от приступов немотивированной агрессии на базе сексуальной дисфункции, также отстаивал свою позицию до конца. Все психиатры упорно составляли описание пациента, даже не замечая того, что создают автопортрет. А Дэвид просто ловко подкидывал дров в этот котел, не мешая специалистам фантазировать. Абрахамсон считал, что это проявление мимикрии. Человек сначала учится подражать чувствам и только потом чувствует. Если же в тот момент, когда подражание переходит грань и становится чувством, происходит сбой, человек так и остается на уровне подражаний. При достаточно высоком интеллекте человек может весьма ловко мимикрировать, изображать те или иные чувства, всякий раз заново создавать свой портрет. Такие люди обычно умеются создавать хорошее впечатление о себе, ведь мы обычно хорошо относимся к тем, кто досконально точно оправдывает наши ожидания. Доктор Абрахамсон, я ведь прав? поинтересовался Джимми Брэслин, успешно прошедший все многочисленные проверки. Журналист был сейчас облачён в белый халат и казался обычным сотрудником больницы. Да, вы правы. А вы знаменитый Джимми Брэслин, профессионально польстил психиатр. Дэвид часто упоминал вас в наших беседах. Он говорит, что вы не верите ему. Это моя работа. Полагаю, что и ваша тоже, кивнул психиатр. Что вы думаете о Дэвиде? Вряд ли моё мнение что-то значит, но на меня он произвёл приятное впечатление. Он бы мог прожить хорошую жизнь, если бы не болезнь. Вы считаете его больным? Человек, который слушал приказы собаки, определённо кажется мне не вполне здоровым. Вы так не считаете? Мой многолетний опыт работы даёт мне право утверждать, что люди не всегда говорят правду. Проблема в том, что сейчас ваше мнение имеет больший вес, чем моё. Журналист внимательно посмотрел на врача. Ему хотелось что-то сказать, но он никак не мог найти правильную формулировку. Чтобы замаскировать это, он отпил кофе из бумажного стаканчика, который держал в руках, а потом задумчиво провёл пальцем по его крышке. Вы уверены, что общество готово вас услышать? Я больше 20 лет работаю журналистом. И знаете, чему это меня научило? Вы можете отстаивать какое угодно мнение, говорить всё что угодно. Проблема в том, что если вы говорите что-то не то, вас просто никто не услышит. Наверное, придётся с вами согласиться. Но это не заставит меня выкинуть в помойку несколько десятилетий моей работы. Если признать Берковица здоровым, придётся признать и то, что убивать это нормально. Простите. Я должен идти. Джимми Бреслин спешно пошёл к Лифту, стараясь не оборачиваться. Дэвид Абрахамсон посмотрел в его сторону и пошёл к выходу, чтобы посидеть в кафетерии напротив больницы. В 1969 году штаты потрясло страшное убийство Шэрон Тейт, которое организовали члены секты Менсона. С тех пор Чарльз Менсон служил вечным информационным поводом и постепенно превратился в народного героя, которого стали чтить и боготворить. Менсон без сомнения превратился в самого известного и обсуждаемого преступника штатов. То и дело стали появляться материалы, рассказывающие о новом Джеке Потрошителе. Всё чаще стали публиковаться материалы, рассказывающие об убийствах, совершённых ради забавы или удовольствия. без всякой выгоды. Ровно в этот момент во Флориде шёл громкий судебный процесс по обвинению Теда Банди, который убил несколько десятков человек. Там вроде бы всё было понятно с медицинской точки зрения. Банди получал сексуальное удовольствие, когда насиловал и душил своих жертв. Нарциссическое расстройство личности на фоне прогрессирующей парафилии перешло в дезадаптивную фазу, что и привело к кровавой бойне во Флориде. Парафилия с древнегреческого пара за пределами плюс филия любовь, сексуальная девиация, первая версия. Впрочем, чтобы было ещё понятнее, так это то, что банди грозила смертная казнь, а следовательно, вскоре он должен был перестать интересовать журналистов. В Нью-Йорке Запрещена смертная казнь, поэтому было ясно, что сын Сема ещё долго будет волновать умы людей. Признать тот факт, что он был не в состоянии контролировать себя, означало бы и то, что убийца, державший в страхе многомиллионный город, так и не понесёт наказания. В том случае, если Берковиц собы признали вменяемым, нужно было признать и то, что убивать ради удовольствия норма. а сам Берковиц неизбежно превратился бы в культовую персону и постоянный дамоклов меч, повисший над городом. Тут важно понимать, в чем именно заключался вопрос суда. Нужно было ответить, был ли Дэвид Берковиц в состоянии себя контролировать, сопротивляться темным силам, которые, как он считал, влияли на него. Он не стал стрелять в девушек из-за того, что пошел дождь, не стал убивать Сэма Карра, хотя и считал его дьяволом, скрывался от преследования, убегал из парка, когда видел там полицейскую машину. Всё это заставило меня сделать вывод, что он способен был контролировать свои действия. Факт наличия или отсутствия галлюцинаций в данном случае не имеет значения. Дэвид Абрахамсон, психиатр. Никому не нужный, так и не окончивший колледжа сотрудник почтовой службы мог превратиться в одного из самых влиятельных людей в стране. Впрочем, сейчас казалось, что мнения врачей уже никого не волнуют, ведь журналист Джимми Бреслин уже вынес свой вердикт. Так и вышло. Консилиум врачей всё же признал Дэвида способным нести ответственность за свои действия, но суд не готов был принять такое решение и отправил Дэвида на повторную экспертизу.